Реварес открыл глаза. «Господин Мартель, что вы делаете?» «Снимаю с вас башмаки. Не шевелитесь, лежите спокойно». «Да, но вы отнесли меня в палатку полковника, когда вам стало плохо?» спросил Рене, расшнуровая второй башмак. «Сегодня утром. Нет, еще ночью. Я надеялся, что боль пройдет, но сейчас схватило по-настоящему. Поэтому...» Вы весь день и развлекали нас? Наверное. Кто однажды был клоуном, тот и и останется. Мне кажется, я фиглярничаю уже целую вечность. А что, очень скверно у меня получалось? Так, не кстати, заболеть именно сейчас. Мне очень жаль, что я вас всех задержу, но мне придется отлежаться. Господин, просунув в палатку голову, позвал Филиппе. «Доктор только что вышел вместе с господином Лортигом. Пойти поискать?» «Да, пожалуйста». Ривара запротестовал. «К чему такая спешка? Вам незачем так беспокоиться? Что ж я, по-вашему, должен делать, когда человек теряет сознание? Это от боли. Так уже не раз бывало. От того, что я попытался идти... Так с вами это было и прежде?» Еще бы, за последние четыре года, раз шесть-семь, пора бы мне уже привыкнуть. Что же это такое? Я сам как следует не знаю. Один человек говорил мне, что это местное воспаление, но он мог и ошибиться, потому что пил, как лошадь. чтобы там ни была боль страшная, и все из-за какого-то внутреннего повреждения. Говорят, это не опасно для жизни, если только не начнется перитонит это случилось тогда же, и он тронул свою левую руку. «Как же вы лечитесь?» «Просто жду, когда пройдет приступ, и стараюсь не терять головы. Это длится не слишком долго, а то было бы невозможно выдержать. Нужно только набраться решимости несколько дней терпеть боль. Она накатывает волной и затопляет сознание. А между приступами?» Вполне терпимо, если только лежать совсем не двигаясь и дышать осторожно. Рене на минуту задумался. Полковнику лучше перебраться в другую палатку. А я останусь здесь ухаживать за вами. Вы? Нет-нет, это может и Филиппы. Я не хочу, чтобы вы оставались со мной. Почему? Вы не понимаете, это ведь только начало. Тем более... Вы не представляете, что это такое. Вам будет тяжело. Такая боль — отвратительное зрелище. А вы ненавидите всякое уродство. Пусть вас это не тревожит. В свое время я достаточно имел дело с больными. Моя сестра почти с рождения прикована к постели. «Бедняжка!» — пробормотал Риварес, широко раскрыв глаза. Не понимая, как это случилось... Рене стал рассказывать о Маргарите, о своих опасениях и надеждах, о том, чего он никогда никому не поверял. «Вот потому я и поехал в эту экспедицию», — закончил он и некоторое время молча следил за колеблющимися тенями. Молчание нарушил горький смех ривароса. «Весьма похоже на бой гладиаторов, не правда ли? Все требуют твоей смерти». «Господу Богу, вероятно, очень весело забавляться с нами, ведь нас так много!» В палатку вошел раскрасневшийся, разгоряченный вином Маршан. Больной принялся развлекать его веселыми анекдотами и эпиграммами и, повернувшись к Рене, с отчаянием прошептал «Уведите его отсюда! Уведите, он пьян!» Рене с большим трудом выпроводил Маршана из палатки, и, отойдя подальше, чтобы их нельзя было услышать, спросил, «Нельзя ли дать ему какое-нибудь средство, чтобы облегчить боль?» Маршан засмеялся. «Дорогой мой, вы чрезмерно чувствительны. Мы не даем опии из-за каждого пустяка. Просто небольшое воспаление. Наверное, он разгорячился при езде и схватил простуду, вот и все. А не то бы он не острил так метко». Маршан, пошатываясь, удалился. Рене с отчаянием смотрел ему вслед. Через несколько часов, не в силах более безучастно смотреть на страдания Риварса, Рене разбудил Маршана. Он решил, что не уйдет без опия, хотя бы ему пришлось добывать его силой. Но пары шампанского уже выветрились, и Маршан мрачно последовал за Рене. — Да, острое воспаление, — сразу сказал он, взглянув, наскорчившегося больного. «Принесите кипятку и компрессы, только сначала посвятите мне». Склонившись над гамаком, он мягко и отчетливо произнес. «Послушайте, Реварес, если вы больше не можете, я дам вам опия. Но для вас будет лучше, если вы протерпите, сколько сможете, не прибегая к нему. Сумеете?» Реварес закрывший лицо рукой, кивнул. Маршан хотел расстегнуть на нем рубашку и вдруг обернулся к Рене. «Вы пролили воду, Мартель?» «Нет», — прошептал Рене. Маршан выхватил у Рене лампу, отвел руку Ревареса и, взглянув ему в лицо, поспешил за опием. Дав больному лекарство, он сказал, «Что же ты не сказал мне, мальчик?» Через несколько часов начался новый приступ. Он был настолько сильным, что всевозможные болеутоляющие средства, к которым при содействии Рене два дня и две ночи почти без передышки прибегал Маршан, не приносили облегчения. Только большие дозы опиума могли бы оказать некоторые действия, но Маршан во что бы то ни стало хотел обойтись без них. Других больных мне обязательно пришлось бы оглушить опием, не думая о последствиях. Но у вас хватает мужества помочь мне, — сказал Маршан Риварусу к вечеру третьего дня. Реварос как-то странно посмотрел на него. — Как, по-вашему, придет этому когда-нибудь конец? — С вашей смертью? Болезнь слишком запущена. Бартильон только что вышел от больного, необычайно обрадованный тем, что тот уже в состоянии шутить. В соболезнующих посетителях недостатка не было. Трудность заключалась в том, чтобы не допускать их к Риварусу, когда ему было слишком плохо и он не мог притворяться. Реварос настойчиво внушал всем, что его заболевание несерьезно. Рене и Маршан не переставали изумляться. Стоило им впустить кого-нибудь в палатку, и Реварос тут же напускал на себя веселость. Поспешно отерев влажным платком со лба пот, он встречал гостей приветливой улыбкой, шутил, рассказывал анекдоты. И только прерывистое дыхание, да его запинание, Выдавали, какого труда ему это стоило. Он чересчур много смеялся, но смех его звучал естественно, и лишь Маршан с Рене догадывались, что за этим скрывалось. Спровадив Бертильона, Маршан, желая посмотреть, как развивается воспаление, попросил Рене приподнять больного. Рене был искусной сиделкой, но, наклоняясь, он оступился на неровном полу и едва удержался на ногах. О, Господи! вырвалось у ривароса. Это был почти вопль, беспощадно подавленный. Рене, похолодев от ужаса, слушал, как тяжело дышит больной. Но вскоре Реварос извинился с мягкой улыбкой. «Простите, господин Мартель, это я просто от неожиданности. Мне вовсе не так уж больно. Попробуем еще раз?» Эту улыбку Реварусу удалось сохранить до конца осмотра. Маршан знаком отозвал Рене в сторону. «Когда мы на него не смотрим, — прошептал он, — ему не надо так сдерживаться».